Глава 29. Ам. Я помню, какие сложности были с копированием врагов у моего малого духа обмана. Помню, как он сказал, что только высшие могут запоминать способности. И именно на этом строился мой план. Заполучить силу, позволяющую делать отражение не только внешности, но и самой сути врага, чтобы никто не смог понять, где я, а где он. Мне будет нужна пара кристаллов основы. Я решил достать за счет местных последний необходимый ингредиент, а заодно и получить пару камней про запас для моей сильнейшей способности ночи, просто на всякий случай. «Кристаллы скоро будут», — тут же ответила Медая. «Но что ты задумал?» «Увидишь». «Поверь, просто так я бы не стал рисковать. А рассказывать о своих силах здесь, где полно чужих ушей, я не хочу». Мое доверие к тебе и к твоим родичам — это совершенно разные вещи. И я не вру. Местным жителям я просто не доверяю. Умению уже Медеи манипулировать другими мне приходится противостоять каждую секунду. Даже несмотря на то, что вроде бы сейчас все козыри в моих руках. Ваши кристаллы! В этот момент, видимо, нас и в самом деле не хотят заставлять ждать, в комнату зашел Гейб бросил на меня благодарный взгляд, выставил на стол кейс с камнями основы и ушел. Прекрасно. Я подхватил один из кристаллов и, превратив в артефакты лечения, протянул Медея. «У тебя нет такой силы, а там надо будет восстанавливать мне жизни, много и быстро». «Хорошо». Медея не стала спорить. Вместо этого она ткнула своим острым ногтем мне в мышцу, прямо под правой кистью, проткнув кожу и заставив мышцы разжаться, отпуская только что созданный артефакт в свободное падение. «И что это было?» Я посмотрел на оставленную ею у меня на руке ранку. «Драка с кровью!» Хозяйка ночи, а сейчас это была именно она, усмехнулась. «Теперь взятый бою артефакт не сможет передать тебе права на мою личность». «Я, если честно, на такое и не рассчитывал». Но немного больше узнать о своих силах никогда не будет лишним. Тогда отправляемся. Я решил ничего не говорить в ответ. Медея не стала тянуть время, просто взяла меня за руку, сжала своими мягкими, но при этом сильными пальцами, и нас в тот же миг перекинула на опушку испытания очищения. Да, у нее, как и у меня, это был все тот же самый лес с ревом зверей вдали и стуком барабанов. «Они идут». Медея предупредила, что активировала волну монстров. И тут из леса выскочила пятерка дикарей в окружении призраков. Черт, немного не те, на что я рассчитывал. «Бежим в лес!» Я перехватил руку Медеи и потянул ее наискосок, в чащу, мимо бросившихся за нами колдунов. «Это и есть твой план? Опять от них бегать и полагаться на удачу?» Медея попыталась гневно сверкнуть глазами, но даже у нее это не очень получалось на ходу. Особенно, когда я периодически использовал телепорт, чтобы оторваться от наших противников. Я на мгновение замер, прислушиваясь к звукам со всех сторон. Мне нужны те, что погромче, да пороскатистей. Вроде бы что-то есть. По крайней мере, я очень надеюсь, что не ошибся, и мне удастся вывести нас с Медеи на действительно крупного монстра. И у меня действительно получилось... Мы пробежали меньше 50 метров, когда на пути у нас встал огромный саблезубый бегемот с фиолетовой аурой и красными полными злобы глазами. Готовься лечить и прыгать мне прямо в пасть! Я отдал Медее последний приказ, а потом использовал парочку давно ждущих этого мига способностей. Зеленая маска, королевская смена образа, саблезубый бегемот. Я принял ту же самую форму, что и стоящий напротив нас монстр. И тот мгновенно замер. «Ага, значит догадка номер один сработала. Ориентируясь на свои наблюдения и рассказ Медеи, я сделал вывод, что местные жители не любят чужаков, но при этом не трогают представителей своего вида. Теперь главное, чтобы и вторая часть моего плана оказалась не очень далека от реальности». «Вы теряете жизни 100, вы теряете жизни 110, вы теряете жизни 120». Так как уровень противника оказался явно выше моего, время использования способности ожидаемо быстро подошло к концу. А потом, когда я и не подумал вернуться к своей изначальной форме, начали падать уже жизни. К счастью, не так быстро. Видимо, пока сказывается уровень маски, и Медея успевает их восстанавливать, несмотря на нарастающую с каждой секундой скорость. Залезай. Превращение оказалось на самом деле полным. Я не мог обратиться ни к одной из своих привычных сил вроде пси, чтобы подать сигнал мысленно, вот и пришлось говорить, благо такая возможность у саблезубого бегемота, как оказалось, есть. «Да лезу я!» На этот раз Медея не стала терять время, и в мгновение ока вскарабкалась мне в пасть, и я тут же скрыл ее с глаз, уже начавшего готовиться к атаке на девушку-бегемота. «Фух!» Повезло, что этот крепыш не самый сообразительный на свете, и, наверное, все же стоило объяснить все заранее. Например, на опушке лишних ушей ведь не было, и можно было не спешить. Впрочем, откуда я мог знать, что Медея начнет смущаться самой обычной животной пасти? «Может быть, вернемся назад, и ты жахнешь по нашим преследователям, а то они все не собираются умирать?» Медея за пару секунд успела освоиться и даже предложила новый план когда я слегка приоткрыл рот, давая доступ к кислороду и возможности девушке говорить. «Не стоит. Я не стал объяснять причин, хотя тут и так все очевидно. Мы можем залезть на чужую территорию и снова стать целью. Я не знаю, какие силы есть у этого бегемота и как их использовать. В общем, более чем достаточно причин, чтобы стоять тут и надеяться, что лечение будет опережать падение моих жизней дольше» чем у тех дикарей с призраками получится выживать. «Похоже, на территории за нами оказались более слабые монстры, и дикари выигрывают». Медея начала нагнетать обстановку. «А у тебя скорость падения жизни возросла». «Вы теряете жизни тысячу, вы теряете жизни тысячу сто, вы теряете жизни тысячу двести». «Ну вот, время зеленой маски истекло, и с оранжевой все выглядит гораздо хуже». Кстати, даже странно, что Медея с моим лечением на 300 жизней успевает со всем этим справляться. Впрочем, не зря же она достигла своего положения, видимо, какие-то секреты в загашниках есть. Я знаю, что мне еще остается, кроме как делать вид, что все нормально, и следить за полоской жизней, готовясь в любой момент отключить трансформацию, если что-то пойдет не так.